Глава пятнадцатая Чириканье Воробьев возвестило двадцать первый день рождения лорда Бельфера. Перси, однако, не слышал этого чириканья, ибо крепко спал. Первым звуком, дошедшим до него и возвратившим его к реальной жизни, был пронзительный крик Реджи Бинга, направлявшегося по коридору в ванную комнату. У Реджи была привычка подбатривать себя криками, когда он отправлялся брать холодные ванны. Шум, за которым следовали плеск воды и громкие взвизгивания Реджи в те моменты, когда мыло текло по его спине, все это не давало спать никому в доме. Перси приподнялся в постели и молча проклинал Реджи. У него страшно болела голова. Вдруг дверь распахнулась, и в комнату вошел своей собственной персоной певец, одетый в розовый купальный халат, освеженный и розовый после ванны. «С днем рождения!» Реджи стал петь. Он любил петь, но слушать его было не очень приятно. Двадцать первый день рождения наконец-то наступил. Первый раз сегодня утром я свободу получил, и поэтому с утра прокричу сто раз ура в этот радостный денек. Я веселый паренек. Лорд Бельфер нахмурился. Нельзя ли прекратить этот адский шум? Какой адский шум? Пение. Боже мой, этот человек оскорбил меня! воскликнул Реджи. У меня «Болит голова. Я так и думал, что у вас будет головная боль. Когда увидел прошлой ночью, как вы уходили с бутылкой, вам необходимо побольше физических упражнений. Если не считать борьбы с тем полисменом, вы не занимались атлетикой уже несколько дней. Я бы просил вас не касаться этого дела». Реджи присел на постель. «Между нами, старина», — сказал он конфиденциальным тоном. «Я, Реджин Эль Бинг тоже был немного навеселе вчера вечером». Даю вам свое честное слово, что сейчас же после обеда я увидел вашего дядю-епископа в трех изображениях, стоявшего на дорожке. Затем эти три епископа как бы слились в одну фигуру, и я почувствовал облегчение. Но что убедило меня в том, что я слишком много выпил, это были те странные происшествия, которые случились позже. Я могу показаться, что среди лакеев был тот парень, который сбил с вас шляпу на Пикадилли. Лорд Бельфер... откинувшийся на подушке и слушавший Реджи с рассеянным вниманием, вскричал. «Что?» «Факт. Впрочем, парень мог быть его двойником». «Но ведь вы никогда не видели этого человека». «Нет, я видел». «Я забыл рассказать вам. Я видел его вчера в клубе и решил сыграть с ним. Он играл поразительно. После игры он пригласил меня в свой коттедж, и мы с ним выпили. Он живет в коттедже Платта. Так что, вы видите, это был тот же самый парень». Мы стали закадычными друзьями. И можете себе представить, как я был шокирован, когда вечером увидел, что он прислуживал в качестве лакея?» Лорд Бельфер не ответил. Голова его кружилась. «Значит, он не ошибся». «Вы знаете», — продолжал Реджи серьезно, «я думаю, вам бы следовало придать забвению эту историю со шляпой. Послушайтесь меня». «Никто не может сравниться с ним в игре в гольф. Если бы вы послушались моего совета...» Вы бы примирились с ним. Первоклассный игрок в гольф. Вот кого вам не хватает в семье. Он ловкий парень во всех отношениях. Мне он очень понравился. И он вполне приличный человек. Ловите его, прежде чем он исчезнет. Это будет мой подарок вам. Вы никогда не пожалеете об этом. От начала до конца этот парень не промазал ни одного удара. И надо видеть его игру, чтобы в этом убедиться. Ну ладно, я думаю пойти одеваться. Нельзя тратить весну жизни, сидя здесь и болтая с вами. До скорого свидания. Лорд Бельфер спрыгнул с постели. Он чувствовал себя хуже, чем когда-либо, и взгляд, брошенный в зеркало, сказал ему, что выглядит он, пожалуй, еще хуже, чем чувствует себя. Недостаточный сон и небритое лицо делали его похожим на нечто, что следовало бы вымести и выбросить в мусорный ящик. При головной боли разговор с Реджи Бингом не мог улучшить его состояние. Резкие манеры Реджи и выбранная им тема для разговора были чрезвычайно неприятны. Лорд Бельфер уверял себя, что не может понять Реджи. Он никогда не мог уяснить себе точных отношений между ними и своей сестрой Мод, но у него всегда было ощущение, что если они и не были еще обручены, то они были близки к этому. И было помрачительно слушать, как Реджи защищал притязания соперника, как будто он в этом вопросе был совершенно не заинтересованным лицом. Почему Реджи, который больше, чем кто-либо, должен был бы быть в бешенстве от нахальства этого американца, явившегося в Бельфер и поселившегося у ворот замка, принял по отношению к нему такую дружескую позицию? По-видимому, он проводил с ним все свое свободное время, забавляясь игрой в гольф и распиваясь с ним в его коттедже. Лорд Бельфер был совершенно расстроен. Теперь это было невозможно доказать или предпринять что-нибудь по этому поводу. Но он был убежден, что этот человек проник в замок под видом лакея. Возможно, он встретился с Мот и предполагает встречаться с нею в дальнейшем. Это становилось невыносимым. В одном он был уверен. Честь семьи находится в его руках. Он должен сделать все, чтобы уберечь Мот. Реджи был безнадежен. Он был способен, по мнению Перси, подвести Мот в своем автомобиле к дверям этого человека и оставить ее на пороге с благословением. Придя к решению самому активно взяться за дело, он подошел к окну и, взглянув вниз, увидел Мод быстро и, как ему показалось, стаинственным таинственным видом шагавшую по восточной аллее. А как раз в этом направлении находилась ферма-плата и соседний с ней коттедж. В момент, когда он сделал это открытие, он был в костюме, малопригодном для прогулок, так как собирался делать гимнастику. На нем был старый свитер, серые фланелевые брюки и лакированные туфли. Но у него не было времени даже надеть ботинки. Еще минута, и мод исчезнет из виду. Лорд Белфер никогда не принадлежал к числу тех людей, которые видят в беге удовольствие или развлечение. Если ему приходилось бежать, то он делал это неохотно и то в тех случаях, когда имел в виду какую-нибудь цель, например, не опоздать на поезд. Теперь быстрый бег, вызванный необходимостью не упустить из виду сестру, заставлял его изнемогать и задыхаться. Зато он был вознагражден, когда, достигнув ворот, увидел Мод замедленным шагом направлявшуюся по дороге к ферме платно. Это подтвердило его подозрение и заставило забыть про нарыв, выскочивший на левой пятке. Он последовал за Мод легкой походкою. Дорога была извилистая. и предмет его преследования часто исчезал из виду. В такие моменты беспокойство заставляло его пускаться в скач Еще сотня ярдов, и нарыв больше не позволит не обращать на себя внимания. Во время третьего поворота Перси показалось, что этот нарыв стал единственным фактом в нереальном кошмаре Вселенной. Он стал прихрамывать, и когда он внезапно остановился и отскочил под прикрытие изгороди, его нога была как в огне. Его остановкой и отступления были вызваны тем, что Мод стояла посреди дороги и смотрела через плечо. Видела ли она его? Это может показать дальнейшее. Нет, она двинулась вперед. Она не видела его. Лорд Бельфер, благодаря замечательной победе духа над телом, забыл о своем нарыве и поспешил за Мод. Она достигла теперь той точки дороги, где путешественнику представляются три возможности. Если он пойдет прямо, он может попасть в Моррисби, очаровательное местечко с нормандской церковью. Повернув влево, он может посетить столь же привлекательную деревушку Виттинг. Направившись же вправо по главной дороге, он может очутиться у входа в ферму Платта. Когда Мод, достигнув перекрестка, повернула налево, лорд Бельфер на мгновение был совершенно сбит с толку. Но в следующую минуту рассудок подсказал ему, что это была только хитрость. Видела ли она его или нет, не было сомнений в том, что она хотела избавиться от возможного преследования путем уклонения от прямого пути. Ей незачем было идти в Виттинг. Он никогда не бывал там, и не было оснований думать, что и мод бывала там. Надпись на столбе указала ему, что до Виттинга было полторы мили, но теперь это расстояние казалось ему равным пятидесяти милям. Он тащился с трудом. Теперь было легче следить за нею, так как дорога была прямая, но для того, чтобы не быть замеченным, ему пришлось сойти с дороги и пробираться по глубокой канаве, тянувшейся вдоль дороги. Канава была настолько глубока, что только голова и шея лорда Бельфера виднелись на уровне дороги и так грязна, что... Двадцати ярдов пути было достаточно, чтобы покрыть его грязью. Дождевая вода, однажды попавшая в канавы Англии, покидает их весьма неохотно, оставаясь в них на неделе и образуя густую кашу. Перси месил ее. Он бороздил ее, пробираясь по ней. Однако, будучи решительным человеком, он не сдавался. Раз даже он потерял туфлю, но небольшие поиски вернули ее ему. Затем ему встретилась собака. Которую усмотрев нечто необычное в его хождении по канаве, сопровождала его около четверти мили, совершая неприятные набеги на его персону. Ловко направленные камни положили конец этому недоразумению, и Перси продолжал свой путь один. Вдруг к его удивлению, мод, которую он все время не упускал из виду, оставила дорогу и повернула к воротам дома, стоявшего недалеко от церкви. Лорд Бельфер вышел на дорогу и остановился в замешательстве. Ужасная мысль осенила его. Быть может, все его старания не имели смысла? Этот дом походил на жилище Викария. Никакие преступные намерения не могли привести Мот сюда. Неужели он проделал весь этот путь лишь для того, чтобы видеть сестру, навещающую священника? Ему стало слишком поздно, ясно, что она легко могла быть знакома со священником из Виттинга. Он забыл, что уезжал в Оксфорд на много недель, и что за этот период времени Мот, находя тяжелую жизнь в деревне, легко могла заинтересоваться местной благотворительностью. Он нерешительно остановился. Он был сражен. Тем временем Мот позвонила. С того момента, как, обернувшись, она заметила крадущегося в отдалении брата, ее активный молодой ум не переставал придумывать планы, как бы сбить его со следа. Она должна видеть Джорджа в это утро. Она не может ждать еще дня, не установив связи с Джоффрием. Но она успела достигнуть Виттинга, прежде чем ей пришел в голову какой-либо план, обещающий успех. Нарядная горничная открыла дверь. — Его преподобие дома? — Нет, мисс, он ушел с полчаса назад. На минуту Мот была сбита с толку, как и ее брат, стоявший у стены в состоянии сильного изнеможения. — О, боже мой, — сказала она. — Служанка оказалась любезной. — Мистер Фергюсон, его заместитель дома, если это вас устраивает. — О, да, вполне. Не спросите ли вы, могу ли я его видеть? — С удовольствием, мисс. Ваше имя, пожалуйста. Он меня не знает. Скажите, пожалуйста, что его хотят видеть. — Сейчас, мисс. Не зайдете ли вы в дом? Входная дверь захлопнулась за Она последовала за служанкой в гостиную. — Отчас показался молодой, маленького роста викарий с добродушным лицом. Он глядел сметливо и услужливо. — Вы хотели видеть меня? — Простите, что беспокою вас, — сказала Мот, окидывая молодого человека улыбкой полной ослепительного блеска. — Никакого беспокойства, уверяю вас, — сказал викарий, почувствовавший легкое головокружение. «Ну, — Но меня преследует какой-то человек. Викарий негодующе прищелкнул языком. — Какой-то бродяга. Следует за мной всю дорогу, и я напугана. Животное! Я думаю, он сейчас возле дома, я не понимаю, чего он хочет. Не будете ли вы столь добры прогнать его прочь?» Глаза, навеки решившие судьбу Джорджа, вспыхнув, остановились на Викарии. Он вытянулся во весь рост. Он был готов умереть за нее. «Если вы подождете здесь, — сказал он, — я пойду и прогоню его». Ужасно, что публика на дороге чувствует себя неспокойно из-за таких людей. — Я буду вам очень признательна, — сказала Мот. — Бедняга, может быть, немного ненормален. Это кажется таким странным, следовать за мной всю дорогу и идти по канаве. — По канаве. — Да, большую часть пути он шел по канаве, сбоку дороги. Казалось, он предпочитал это. Не могу понять, почему. Лорд Бельфер, прислонившись к стене, внезапно убедился. что перед ним стоит викарий, рассматривающий его сукаризною и враждебно через пенсне в золотой оправе. Лорд Бельфер выдержал его взгляд. Никто из них не произвел друг на друга приятного впечатления. Перси подумал, что видал много более приятных священников, а викарий, что встречал более располагающих в свою пользу бродяг. — Послушайте, милый человек, — сказал викарий, Таких вещей делать не надо. Несколькими часами ранее лорд Бельфер пришел в негодование, когда Джордж сказал ему «сэр». Теперь от обращения «милый человек» у него совершенно захватило дыхание. Как заметил поэт, видеть самих себя такими, какими нас видят другие, дар присущий лишь немногим. Лорд Бельфер не принадлежал к числу этих счастливцев, Не имел ни малейшего представления, какой возмутительный вид являл он собою в этот момент. «Как вы осмелились преследовать молодую даму!» Перси был оскорблен. «Я ее брат!» Он был готов в доказательство назвать свое имя, но сдержался. Однажды он совершил подобную неосторожность, когда полисмен арестовал его. Первым его действием было оглушить его своим титулом. Но полисмен, вместо того, чтобы распространяться в своем недоверии, позволил себе скептическое замечание, заявив, что он сам Брикстонский король. — Я ее брат! — снова повторил он. — Стыдитесь, — сказал сурово лекарь. Вы, такой несчастный обломок человеческого кораблекрушения, говорите такие вещи. Неужели у вас нет чувства собственного достоинства? Не исследовали ли вы когда-нибудь своего сердца И не содрогались ли вы от того ужасного падения, которое произошло от слабости вашей воли?» Он возвысил голос. Вопросы воздержания были близки его сердцу. И еще вчера он слышал похвалу своей проповеди о вреде пьянства. «Совсем не трудно остановиться, если только принять твердое решение. Вы говорите себе, только одна не может повредить мне. Может быть, нет». Но можете ли вы удовлетвориться одной? А, нет, милый человек, для таких, как вы, здесь нет середины все или ничего. Остановитесь сейчас, сейчас, когда вы еще сохраняете подобие человека. Скоро будет слишком поздно. Убейте в себе эту страсть. Задушите ее, подавите ее. Решите же сейчас, сейчас, что ни одна капля проклятой жидкости не пройдет через ваше горло. Викарий остановился. Он заметил, что красноречие отвлекло его далеко от сути дела. — Небольшая настойчивость, — заключил он, — и вы скоро будете находить, что какао доставляет вам тоже удовольствие. А теперь я прошу вас удалиться. Вы испугали молодую леди, и она не может продолжать своей прогулки, пока я не успокою ее, что вы ушли. Усталость, боль и неприятные поучения довели Перси до состояния близкого к истерике. — Довольно болтать! — проревел он. — Довольно, идиотской болтовни! Я буду стоять здесь, пока девушка не выйдет. Хотя бы мне пришлось ждать здесь целую вечность! Викарий внимательно оглядел Перси. Перси не был Геркулесом, но еще меньше был им Викарий. Но не будучи Геркулесом, Перси казался безобразным животным, готовым на все. Для Викария поэтому стратегия имела преимущество над силой. мгновение он размышлял, как бы взвешивая все «за» и «против». А затем он весело заговорил с видом человека, который решил добиться своего добром. — Дорогой мой, — сказал он, — этому не бывать. Вы говорите, что вы брат этой молодой леди? — Да. — Тогда, быть может, вам лучше будет зайти в дом, и мы поговорим с вами. — Хорошо. — Следуйте со мной. Перси последовал за ним. Мот смотрела через занавески, считая себя жертвой чудовищного предательства или столь же чудовищной ошибки. Но она не знала достопочтенного Серилля Фергюсона. Он владел положением лучше, чем командующий армией, хитрым стратегическим отступлением, завлекающий врага. Пропустив своего спутника в открытую дверь, он ввел его в темную комнату с другой дверью, предусмотрительно запертой. «Подождите здесь», — сказал он. Лорд Бельфер, ничего не подозревая, сделал несколько шагов. Позади него захлопнулась дверь и щелкнул ключ. Он был в ловушке. Шаря в египетской тьме, его руки нащупали пальто, затем шляпу и зонтик. Затем он споткнулся о палку и упал у стены. Вещи, лежавшие на полу, тряпки, лоскутья и разный хлам подсказали ему, что он находится в чулане. Он нащупал дорогу к двери и толкнул ее ногой. Но боль в ногах не позволила ему повторить этой попытки. Перси с проклятием опустился на ящик с крокетом и стал размышлять. — Теперь вы будете вне всякой опасности, — сказал в соседней комнате викарий, тоном выказывавшим самодовольство, словно он выиграл сражение. — Я запер его в чулане, где он будет вполне доволен. Вы можете продолжать свою прогулку в полной безопасности. — Очень вам благодарна, — сказал Ламот. — Надеюсь, что он не будет буйствовать, когда вы его выпустите. — Я его не выпущу, — сказал викарий, обладавший храбростью, лишенный безрассудства. — Я передам это дело парню, заслуживающему доверия. Это наш местный кузнец. И таким образом, когда через некоторое время, показавшееся Перси вечностью, он услышал поворот ключа в замке и бросился вперед, ища кого бы он мог истребить, его нервное возбуждение разом улеглось. Перед ним стоял огромный человек со стальными мускулами, как у всех прославленных деревенских кузнецов. Он окинул Перси холодным взглядом. Но «Ну, в чем дело? Перси вздохнул. Вид гиганта успокаивал его. Ничего, пробормотал он. Лучше, чтобы этого не было, сказал кузнец мрачно. Мистер Фергюсон дал мне это для вас. — Возьмите. — Перси взял. Это был шиллинг. — И это. Вторым подарком была брошюра под заглавием «Теперь время». Бросив взгляд на брошюру, Перси увидел фразу «Джо Робертс всегда был горьким пьяницей, но однажды, выходя из бара, он готов был швырнуть брошюру, но остановился, встретив взгляд кузнеца». Лорд Бельфер редко встречал столь выразительные глаза. — Ну, теперь ступайте, — сказал тот. — Я буду следить за вами. И если вы не исправитесь, то берегите. Его жест был красноречивее его разговора и почти столь же выразителен, как его глаза. Лорд Бельфер вышел и поплелся по дороге в своем свитере с шиллингом в кармане. Он прошел около мили, не оглядываясь назад. Мот весело шла через поля по направлению к коттеджу Платта. Не успела она поднять руки, чтобы постучать у дверей, как изнутри послышался хорошо знакомый голос. Она была у цели, но отец предупредил ее. Лорд Маршмортон выбрал то же время для посещения Джорджа Бевана. Мот тихо отошла и поспешила домой. Никогда до того она не представляла себе столь ясно, каким препятствием для молодой девушки может служить крепко спаянная семья.